Капитула вторая. вскрывающая раны прошлого. Проснулась по старой приютской привычке затемно, повозилась в постели, уговаривая себя уснуть еще на пару часиков. Но нет, не получилось. Пришлось подниматься и браться за учебники. До завтрака успела подготовить ответы на семь тем по аркановедению. Теорию и практику мы все еще сдавали как две разные дисциплины и я надеялась набрать по ним хотя бы 70 баллов в сумме. Надо же чем-то компенсировать свою практически нулевую математику. С ней дело обстояло тем хуже, чем глубже мы ныряли в материал. Недостаток знаний накапливался, и со временем я просто перестала понимать новые темы. Очаровала интуитивно. Дар у меня проснулся рано и при том сильный. Занимались со мной много. Поэтому я могла на глаз прикинуть необходимое количество энергии для каждого из уровней аркана и плести его наобум, тогда как остальные вынуждены были считать. И чем слабее дар, тем аккуратнее должны быть расчеты, ведь перерасход сил мало кто мог себе позволить. Но только не Гайрона. В человеческой академии я была одной из сильнейших и даже получила несколько брачных предложений от самых разных парней. Разумеется, приходилось всех отвергать. Человеку довериться нельзя. Даже Сэнди. Кто знает, как поведет себя Гайрона в сакральную ночь после двух лет заточения. Мне было искренне стыдно перед своей второформой за такое издевательство, а еще безумно хотелось в море. Поплавать на водных просторах, поохотиться, побыть собой. Такие сны мне тоже снились. И каждый раз после них я просыпалась разбитая и расстроенная. Гайрона хотела свободы, а я боялась момента, когда она начнет ее требовать. За дверью послышались стук, шаги, а потом всхлипывание. Опять горе. Вышла в общую прихожую и увидела плачущую девушку, что прижимала к лицу мокрый платок. — Как он мог? — простонала незнакомка. — Он же обещал, что все сделал. — Ох, дорогая, это бывает гораздо чаще, чем ты думаешь. Сочувственно проговорила горе. «Пойдем, успокоительные у меня тоже есть». Еще бы, с тех пор, как Шатенка научилась варить прерывающие беременность зелья, поток вот таких расстроенных, плачущих или, наоборот, застывших в своем горе девушек не иссякал. Не знаю, зачем я каждый раз выходила и слушала их истории, которые можно было бы записать одним коротким предложением. Он обещал, что обновил противозачаточные арканы и не сделал этого. О каком доверии к мужчинам вообще может идти речь, если они постоянно обманывают, когда речь идет о настолько важном вопросе. Однако стоило заплаканной девушке постучаться в дверь, как мы все бросали свои дела и приходили выслушать ее. Словно нам читали один и тот же трагический рассказ снова и снова, только разными голосами. Но не выслушать было совершенно невозможно. Какая-то внутренняя потребность раз за разом заставляла нас это делать. «Почему нет противозачаточных арканов для женщин?» Жалобно всхлипнула незнакомка, утирая слезы. «Почему все так несправедливо?» На эти вопросы мы отвечали регулярно. Жизнь вообще несправедливая штука, но, может, оно и к лучшему. Неизвестно, где мы все оказались бы, если бы жизнь воздавала нам исключительно по заслугам. «Однажды их изобретут, и нам не нужно будет полагаться на мужчин». Успокаивающе сказала Лорея, поглаживая девушку по растрепанным волосам. А пока только надеяться на порядочность своих партнеров. Незнакомка с горечью кивнула и спросила: Сколько стоит? Два изкуда, ответила горе. Ты правильно в выходной пришла. Живот будет весь день болеть, откроется кровотечение, как при критических днях, может ломить спину или виски. «Скорее всего, еще пару дней будет слабость и плаксивое настроение». «Ты точно решила?» «Да». «Тогда проходи в мою комнату. Давай, я сначала дам тебе успокоительное, а потом само зелье. Его лучше в ванной сразу выпить. И посидеть в ней какое-то время в теплой воде, чтобы полегче переносилось». «А обезболивающего нет?» Шмыгнув носом, спросила незнакомка. Так оно уже входит в зелье, но ощущения все равно не самые приятные. Девушка положила на ладонь горе две крупные голубые жемчужины. Шатенка убрала их в карман и сочувственно поглядела на несчастную. Зелья у подруги были очень дешевые. По сути, стоимость ингредиентов плюс небольшой процент сверху за потраченное время. В аптечной лавке такое обошлось бы в двенадцать искудов, мы узнавали. Трайдора неоднократно предлагала повысить цену хотя бы до трех искудов, Но Зельеварка упорно жалела пострадавших от мужского обмана и не желала наживаться на их несчастье. А все дело в том, что противозачаточные арканы стоили немало, и обновлять их нужно было не реже одного раза в месяц. Но куда проще солгать и поставить свою партнершу перед фактом. Это она потратит деньги на избавление от нежелательной беременности. А кавалеру не придется ни нести расходы, ни терпеть боль. Очень удобно. — Имя его знаешь? — спросила Горя, отдавая девушке бутылочку с зельем и большую постилку с успокоительным. Их шатенка продавала куда дороже себестоимости, и перед экзаменами они пользовались огромным спросом. Постилки имели травянисто-лимовый вкус, приятно пахли и дарили ощущение легкости. Но много съесть не получалось. От передозировки начинало подташнивать. «Конечно! Лисан Кирия!» Гория аккуратным почерком внесла новое имя в свиток. После каждого такого абортирующего зелия мы обновляли список и делились им со всеми желающими ознакомиться. Парни, естественно, об этом ничего не знали и потом нередко удивлялись, почему же интерес со стороны женской половины Академии к ним резко утихал и сменялся брезгливостью или даже откровенной враждебностью. Зельеварка переживала, что однажды в этот список всего за два эскуды будет внесен ни в чем не повинный парень в качестве мести от бывшей или брошенной девушки. Но пока мы верили всем приходящим к нам на слово. С другой стороны, если девушка заявится в слезах и с разбитым сердцем, может, пусть ее бывший хлебнет женского равнодушия за два эскуда. Хотя пока на обмане мы никого не ловили. Да и Лоррея умела беременности определять. Для ветеринарного врачевателя это вполне естественное умение. Если бы сомнения возникли, она бы им воспользовалась. Незнакомка уткнулась лицом в плечо сочувственно вздыхающей шатенки и мелко затряслась в беззвучном плаче. В такие моменты я особенно сильно злилась на лживых парней. И было их, судя по списку, немало, а происхождение ни на что не влияло. Я бы даже сказала, что аристократы в вопросе контрацепции были более аккуратны, да и в деньгах редко ограничены. Проводив девушку, мы понуро отправились на завтрак. И что настолько сложного в противозачаточном аркане для женщин? Тоскливо спросила Гория. Шатенка прекрасно разбиралась в зельях, а также в том, из чего они изготавливались. В растениях, минералах, животных. И особенно в их органах и секретах желез. Но вот аркановидение ей давалось хуже. Она осваивала базовый минимум, а на остальное махала рукой. Зайтан Алай до сих пор не знал, что его обожаемая дочь учится на зельевеческом, а не общебытовом факультете, и планирует продолжить обучение до самого выпуска, на что активно копит. Вот такой сюрприз ждет того старого жениха Гайрона, которому горе обещано в качестве возможной жены. Я ее уже спрашивала, как такое возможно, ведь Гайрон выбирает партнершу по запаху. А Гория ответила, что тот Гайрон свою пару так и не встретил. Давно отчаялся ее найти и решил попытаться счастье хотя бы таким способом. Для меня вся эта история звучала несколько сомнительно. Но кто я такая, чтобы решать за незнакомого и тем более немолодого Гайрона? А вот подруга чем дальше, тем меньше хотела выходить замуж по указке отца и готовила пути отступления, не забывая, впрочем, и о том, чтобы крутить как можно больше жарких романов и романчиков с самыми привлекательными парнями Академии. «У кого какие планы на сегодня?» вздохнула Ларея, ковыряясь в тарелке. «Мы с Эндой хотим на прогулку в город выбраться», — ответила я. «Ну и учиться куда без этого». Начало сессия через несколько дней. Кто что первым сдавать будет? подготовку. недовольно пробурчала Трайдора. Рыжеволосая подруга хоть и заметно подтянулась за последние два года, все равно осталась сочной. Но чем старше мы становились, тем больше парней на нее заглядывалось. Трайде, по крайней мере, было что сложить в корсаж. А у меня ничего из того, что принято убирать в отделанный кружевом лифт, так и не выросло. Видимо, все ушло в рост. На плотном столовском питании я прибавила четверть вары, что очень удивляло девочек и создало некоторые трудности при выборе одежды. В итоге из подруг меня выделял не только серебристый с легким голубоватым отливом цвет волос, но и внушительный рост. А если туда прибавить еще и гайронию силу, помноженную на тренировки, то становится понятно, почему Зиталь предпочитал грани переходить. Нос в случае чего я бы ему в лицо вмяла без особых усилий. «Сегодня Сэнда, наконец, ведет тебя на свидание?» — спросила вдруг Гория. «Нет, мы друзья», — в который раз закатила глаза я. «Ага, знаем мы, как он на тебя смотрит». «Друзья они. У него уже два года девушки нет, пожалела бы парня», — заиграла любимую мелодию подруга. «И что мне теперь со всеми парнями, у которых девушки два года нет, начать встречаться из жалости?» — фыркнула я. «Да нет, можно только с Сэндой», — радостно оскалилась она. Рослый беловолосый проклятейник с резкими скулами и широченными плечами вызывал у зельеварки неизменный романтический интерес. Но на все ее тонкие и не очень тонкие намеки не отвечал никак, а время проводить предпочитал со мной. Но я с самого начала предупредила, что встречаться с ним не намерена, поэтому обвинять меня в черствости или игре на его чувствах тоже нельзя. Он в любой момент мог перестать со мной общаться. Хотя, скажу честно, мне бы этого ужасно не хотелось. Не будь я Гайроной, давно бы заточила в постель именно его. Но нельзя. Моя жизнь состоит из экономии, учебы и ограничений, потому что у меня есть цель – заявить права на титул и цейлах. И даже Сэнда с его чудесной улыбкой рядом с этой целью выцветает до полной монохромности. Сначала наследие цейлах, потом все остальное. Отнеся поднос на место, я подошла к пышногрудой буфетчице, хозяйничающей на линии раздачи, и улыбнулась. «Приветствую, Ладиака. Очень вкусный сегодня омлет». «И тебе доброго утра, Вета. Омлет на диво удался» согласилась она. «Лоди, ты случайно не видела в столовой мой учебник? Кажется, я забыла его за ужином, вон за тем столиком, не могу нигде найти». «Нет, учебники никто не приносил, а сама я не находила». Она задумчиво постучала пальцем по пухлым губам и заверила. «Если кто-то обнаружит, я дам тебе знать за обедом». «Да и у кухарок спрошу, может, кто его видел?» «Спасибо, тогда до обеда». «Увидимся». Куда же запропастился этот Каскаров учебник? Мною в обед ладиака лишь развела руками. Как я должна учить растения видения, если потеряла учебник? Через пару часов после обеда за мной зашел Сенда. Я широко улыбнулась другу и повесила бабушкину сумку на плечо. «Куда пойдем?» — спросил он, отвечая на мою улыбку. Светло-голубые глаза смотрели весело и с едва уловимой лаской. В их лучах я отогревалась. Сенда был единственным, кто мне не лгал. Проверяла неоднократно. «Хочу пройтись до лавки древностей, навестить Зайту Саргинду, посмотреть, может, у нее появились новые нитки или книжки». Кто бы сомневался. «Кстати, у меня есть для тебя небольшой подарок, но я тебе его не отдам. Это сюрприз». «Ах, как это жестоко с твоей стороны». «Я жестокий, ты разве не знала?» Широко улыбнулся он, подтрунивая. «Пока я придумала достойный ответ, мы как раз вышли из ворот Нинарской академии и начали плавно углубляться в город по давно знакомому маршруту». «А я думала, что ты милый и безобидный», — фыркнула я, когда уши стражников остались далеко позади. «Милый и безобидный проклятийник? Не самое распространенное сочетание», — хмыкнул он. День сегодня выдался вполне ясно, и мы шагали по залитому солнцем городу, наслаждаясь холодным сезоном. Цены ему не было, пока не начинались сплошные ливни. «Да, Притан, осталось совсем немного времени, скоро бал. Я хотел предложить тебе свою кандидатуру в качестве кавалера», заговорил Беловолос щурясь от ярких лучей. «Если ты, конечно, еще не дала согласия Зиталю». «Не начинай», — отозвалась я. «Сто раз говорила, что между мной и Зеталем ничего нет. И с радостью приму твое предложение, если ты уверен, что не хочешь позвать какую-нибудь девушку на свидание». «Уверен», — коротко ответил Сенда и сменил тему. «Хочешь леденец или пирожное?» «Ты сегодня просто фонтанируешь замечательными предложениями. Конечно, хочу». Мы притормозили у подвернувшейся кондитерской, и Сенда купил корзиночку со сладостями. «Мы столько не съедим». Плотоядно уставилась я на пирожные и обваленные в ореховой стружке крупные конфеты. «За эту саргинду угостим». После того, как старушка продала Сэнди полуистлевший трактат по проклятиям на Древнеоберийском, он воспылал к ней особой трепетной любовью. «Это путь к сердцу обычного мужчины лежит через желудок. А у проклятийников, как известно, сердца нет». Ну Вот и приходится заполнять эту зияющую в груди дыру древними фолиантами. Беловолосый настолько дрожил своей покупкой, что даже мне не давал подержать ту книгу в руках. Разрешал только смотреть, затаив дыхание. И да, последнее обязательное условие. К лайфке мы подошли, когда солнце склонилось к горизонту и окрасило город во все оттенки янтаря. Сэндонюс корзинку, а я разглядывал расцвеченные золотом дома. Словно вся улица стала вмиг зачарованной, и магия навеки поселилась на выбеленных стенах. И на пороге небольшого домика, всего в ста от нас, я вдруг заметила знакомую фигуру. Ярко-синие, теперь уже коротко стриженные волосы. Насмешливая улыбка. Тонкий шрам, рассекающий правую половину лица. Ярц. Я замерла на месте, пригвожденная к булыжной мостовой одним лишь его видом. Заметив меня, он лениво оцелютовал, кивнул мне на прощание и повернулся к своей беловолосой спутнице. Рядом напряженно застыл Сэнда. Его левая рука вдруг скользнула мне на поясницу и осталась там. На исчерченной выступающими синеватыми венами правой кисти засияла золотом магия. Пальцы сами чертили сложный боевой аркан. Но Ярдс даже не обернулся в нашу сторону. Он со своей спутницей скрылся за углом на ближайшем перекрестке, так и не удостоив меня больше ни единым взглядом. Сердце в груди билось часто-часто, словно ускоряя время своим ритмом. «Это он? Тот Гайрон?» — тихо спросил Сэнда, не убирая руки с моей спины. «Что?» — я подняла на него глаза и постаралась успокоиться. «Ничего не произошло». «Ярц мне не навредит, мне не стоит его бояться. Точно не стоит после стольких Лоурдена в спокойствия». Капитан дал слово и сдержал его. «Это тот самый Гайрон, про которого ты рассказывала, из-за которого ты больше не доверяешь мужчинам?» «Я не доверяю никому», — слишком резко ответила я, сбитая с толку неожиданной встречей. «Что он вообще делает в Нинаре?» Да еще тут, рядом с Лавкой Зайты-Саргинды. «Тем не менее, это тот самый Гайрон, которого ты любила, а потом он тебя обманул и попытался использовать?» «Нет, Сенда, Это тот Гайрон, которому я по глупости позволила себя обмануть. Но я никогда не любила его. Это было лишь мимолетное наивное увлечение, не разбирающееся в мужчинах девушки». «Почти правда». Да, я не любила Ярца по-настоящему, но... Он ранил меня. Вернее, я позволила ему себя ранить. И много раз распекала себя за то, что не довела тогда дело до конца. Боялась, что он отомстит. Хотела, чтобы он умер, а иногда надеялась, что Гайрон раскается и вернется просить прощения. Но ничего из этого не произошло. Ни мести, ни смерти, ни извинений. Только одно письмо и одна клятва. И с тех пор ты решила просто закрыться. Не вступать ни в какие отношения, чтобы тебя никто не мог предать. Это глупо, Вета. Горячо заговорил про и клавя мой взгляд. Если тебя обманул один, это не значит, что так поступит каждый. Сэнда, не начинай. Мы уже говорили об этом. У меня есть имя. Адзелар. Лар. «Прости, Лар, но Ярдс тут ни при чем, дело не в нем. Попыталась я убедить друга, но он уже поймал попутный ветер». «Нет, Вета, ты закрыта. Ты ничего толком не рассказываешь о прошлом, избегаешь близости, вечно на чеку. Он ранил тебя куда сильнее, чем ты хочешь показать». «Лар, дело правда не в нем». «Тогда в чем? Я уже два года пытаюсь найти к тебе подход, но словно бьюсь в закрытую дверь». Его красивое, залитое золотым светом лицо вдруг стало очень серьезным. «Лар, о чем ты? Ты нашел ко мне подход, и мы прекрасные друзья!» — начала я. «Мне этого мало», — перебил Сенда. «Я хочу, чтобы ты стала моей Орданой, Вето. Каскар, у меня нет с собой ножа, но я готов преподнести тебе косу прямо сейчас». Слова молнии ударили посреди тихой улочки. Я знала, что он не шутит. Смотрела на высокие, словно вылепленные искусным скульптором скулы, на ярко очерченные губы, решительно сошедшиеся на переносице белые брови. Глаза цвета утреннего неба требовали ответа. «Хорошо, что ножа нет. Я бы не приняла, Лар», — обреченно ответила я. «Прости». Проклетенник выпрямился и отвел полный боли взгляд в сторону. — Почему? — Потому что я Гайрона. Гайрона, которая вынуждена постоянно притворяться, которая скрывается в Академии под чужим именем, которая собирается бросить вызов королю Аберии. И как только это случится, Рахард двадцатый растопчет каждую мою слабость. Любой из моих близких станет мишенью, но особенно это коснется Ордана. Если я приму косу Сэнда, то, возможно, подпишу ему смертный приговор, ему и всем, кого люблю. Поэтому я никогда не признаюсь королю, где именно училась эти годы, и не отвечу ни на одно из писем моей замечательной Ви. Мне не хочется романтических отношений, Лар. Слишком много нервов и времени уходит на учебу. Это ложь. Скажи мне правду. Сердито потребовал он. Что я могла ему сказать? Ты не в моем вкусе, Лар. Прости, как и Зиталь, как и Хирут, как и другие мальчики, которые делали мне предложения. Но этот синеволосый хлын, он в твоем вкусе, так? Интересно почему. Что в нем есть такого, чего нет во мне?» «Он Гайрон. Мне нравятся Гайроны», — тихо ответила я. «Прости, Лар, мне очень жаль». Лицо проклятийника перекосилось от обуявших его эмоций. «Да, Гайронов в Ларане не особо любили, и нам с Сэндой порой доставались гаденькие шуточки и подколы на эту тему, как и всем остальным беловолосым студентам». «Это глупо». «Любить сущность, а не личность, это глупо, Вета!» Я лишь развела руками. Сэнда покачнулся, перекатившись с носков на пятки и обратно, а потом молча направился в лавку. Вот только я за ним не пошла. Не захотела. Развернулась и отправилась обратно к себе. Встреча с ярцем вскрыла старую рану, которую я уже давно считала зарубцевавшейся. Из письма Ярцвига Зортера Калевите Целав. Олевета Целав, для начала позволь мне выразить свое восхищение. Я недооценил тебя. И у меня было три долгих дня, чтобы понять, насколько сильно я ошибался в представлениях о тебе, маленькая хитрая Гайрона, достойная дочь своего древнего рода. Знаешь, первый день в той Каскаровой лодке я мечтал тебя убить. О, сколько чудесных и изощрённых способов я придумал. Ты, как целав, оценила бы полет фантазии. Если бы мне удалось тогда справиться с параличом, я бы вернулся и взял штурмом хоть Нинарскую академию, хоть твой проклятый Целах, чтобы добраться до тебя и задушить. Отомстить за свою слабость и порушенные планы. На второй день я принялся размышлять о своей жизни. Те вопросы, что ты мне задала, я гнал их как можно дальше от себя, но непроизвольно все равно раз за разом возвращался к ним. На третью ночь прошел жуткий ливень. Когда он закончился, я лежал в практически затопленной лодке посреди темного ночного моря, и над головой были лишь безмолвные звезды. Такие же неподвижные и бессильные, как я сам. Я решил, что умру, переохлажусь, утону или попаду под киль корабля. Я попрощался с жизнью. Довольно дерьмовой жизнью, если быть откровенным, но веселый этого не отнять. Рядом со мной несколько раз загорались почтовые порталы. Я вдруг очень ясно осознал что когда умру, никто, кроме отца, не станет горевать. За мою смерть поднимет кружки мой экипаж. Но никто не проронит даже жалкой слезинки. И чего то стало больно, что я не стою ни одной слезинки оливетта. Когда забрежил рассвет третьего дня, я принял решение изменить свою жизнь. Я совершал не только плохие поступки, хорошие тоже случались. И тогда, в третий день, по самой ноздри в воде, я понял, что только о них хочу помнить, и только их хочу унести на тот свет. Мне кажется, я все-таки умер. Небо смотрело на меня твоими глазами, и мне было по-настоящему стыдно за то, как я хотел с тобой поступить. Я не могу изменить свое прошлое, Леветта. Но могу изменить настоящее. Прими мою клятву в том, что я не нанесу тебе вреда, не раскрою никому тайну твоего происхождения и не использую знания о тебе. Я решил ввязаться в одно очень сомнительное дело и, возможно, не вернусь из него живым, так что ты вряд ли получишь от меня еще хоть одно письмо. Это к лучшему. Кстати, послание, что ты передала тогда для своей подруги, я сжег. И мой тебе совет: не пытайся больше с ней связаться, иначе ее используют против тебя. Будь счастлива и не бойся моей мести. Удачи. Ярц. Восьмой день первого месяца шесть тысяч девятьсот семьдесят четвертого года. Примечание. Продолжение истории Ярца и подробности дела, на которое он отправился, ищите в романе «Выбор королевского дознавателя». Конец примечания. Здесь и далее примечания автора.